За воротами на голубом снегу, под холодной россыпью звезд, он впервые с тех пор, как заперли его в палате, вздохнул морозного воздуха, и глубоко свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с непривычки. Он шел и радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу, Радовался, что к Саше идет. Повизгивал смерзшийся снег под каблуком. Мороз был градусов 15. Когда вдыхал глубже, чуть слепались, прихватывало ноздри. Неся под шинелью прижатую к груди забинтованную руку, ей тепло там было. Он другой рукой поочередно грел уши на ходу, смахивал ладонни слезы со щек. Встречным ветром их выжимало из глаз, отвыкших от холода. Первый патруль, в такт мерным шагам, покачивая дулами винтовок, торчавших у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем. На всякий случай он переждал за домом. Начнут спрашивать, кто, зачем, почему. Вид у него беглый, шинель без погонов, пустой рукав, прихвачен ремнем. Откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять. Они прошли не спеша. Самое главное на всей площади вокзал шли греться. Пока он пережидал их, наготило от паровоза белое облака, обдало сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив патруль внутрь, Третьяков вышел, держась тени, перешел пути. И вот они, два четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему. У крайнего крыльца, где на снегу лежал перекрещенный рамой желтый свет окна, он вдруг оробел. Собственно, кто его ждет здесь, то спешил, радовался, а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала. Поверх занавески в окне был виден закопченный керосинками потолок кухни. Третьяков... Потоптался на крыльце, на мерзлых повизгивающих досках, взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптана снегом холод, такой же, как на улице. голой на морозе горела над входной дверью лампочка с угольной неяркой нитью. Две двери в квартиры, каменная лестница на второй этаж какой постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на другой потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем, расправился, присадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному глянцу дерматина. Вата оглушила звук, подождал, постучал еще, шаги женский голос из-за двери кто там? Третьяков для бодрости кашлянул в горсть. Скажите пожалуйста, Саша здесь живет молчание как а сааша? Только тут он спохватился, что ведь и фамилии ее не знает. С косами такими красивыми хотелось сказать ему, но сказал, мне мать в больницу отвезли отвезли да что да что да что дверь бы лучше открыла саша позовите пожалуйста что же мы через дверь разговариваем из госпиталя к ней по делу опять долго молчали Лязгнула цепочка дверь приоткрылась Полная голая женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо припухшее...